Глава 4. Колдун. Москва. Саввино-Сторожевский мужской тайный монастырь. 1572 год. 25 мая. Светала, Облачившись в удобную одежду, в короткий темный кафтан, темные штаны и легкие сапоги, Мирон умелым движением надел перевязь, на которую крепился палаш и нож. За спину он перекинул бердыш острием вверх. Попив перед дорогой лишь колодезной воды, он оправил невысокую шапку из темного сукна и направился к двери. Но у выхода ему загородил путь серый, который встал перед дверью. Чуть оскалив зубы, пес один раз гавкнул и уставился на Сабурова настойчивым взором темных глаз. — Ты серый со мной хочешь? — спросил удивленно Мирон. — Нет, так не пойдет. Пес не сдвинулся с места и, видимо, не собирался отходить. Василий выходил пса с надобьями и мазями, и он уже бегал, но все равно чуть прихрамывал на одну лапу. Пес оказался на редкость умным. Он никогда не лаял и понимал все с полуслова. «Отойди, — говорю, — все равно не возьму с собой». Пес имел упертый нрав, прямо как сам Мирон. Спустя несколько минут, не выдержав, Сабуров присел на корточки рядом с ним. «Ну ты что, друг?» вымолвил он, гладя по загривку пса. «Я ведь на дело еду. Как там будет, я не знаю. А ты болен. Разве ты сможешь мне помочь, больной?» Пес тут же подал голос снова. И Мирон понял, что он действительно хочет помочь. И так серого он все же взял с собой. Русское царство. Сергиев Посад. 1572 год. 25 мая. Провинциального городка они с Василием достигли после полудня. Пес бежал всю дорогу сам, чуть прихрамывая, но не отставая. Чтобы он успевал, Мирон вел коня медленной рысью. Оттого в посад они въехали, когда улицы были полны народу. Зная имя наместника селения, сабурова останавливались пару раз, спрашивая у местных людей, как им найти усадьбу боярина Адашева. Расположенный вокруг Троицы Сергиева монастыря, посад разрастался с каждым годом. Уже насчитывая почти 300 дворов, он занимал обширную местность, где жили пахари, купцы и просто служивые люди. Изначально в округе селились лишь отшельники и иноки, но затем, в начале XVI века, сюда потянулись и жители, которые обеспечивали монастырь конями, а также кожами, железом и другой утварью. Теперь в посаде, стоящем на зеленых покатых холмах, вокруг монастырских неприступных стен, кипела бурная жизнь и торговля. Сабуровы без труда отыскали усадьбу боярина Федора Адашева, ибо она стояла на главной улице посада, на самом высоком месте. Их пустили на двор, и дворовый мужик, одетый в старенький кафтан василькового цвета, провел молодых людей в передние палаты хором, Шепелявя и угодливо улыбаясь, старый слуга осведомился. «Как о вас доложить, господа пригожие?» «Братья Сабуровы, из-за причного приказу», — коротко сказал Василий, постукивая плеткой по бедру. «Будет доложено. Обождите здесь, господа хорошие», — кланяясь, сказал слуга и быстро засеменил к выходу из прихожей горницы. Только через полчаса в комнату, где ожидали молодые люди, вошел боярин в домашнем длинном кафтане пурпурного цвета и простых сапогах без украшений. — С чем пожаловали люди царские? — спросил боярин Адашев Федор Григорьевич, сверкая глазами и явно предчувствуя дурные вести из Москвы. Сабуровы переглянулись, отмечая, что боярин явно напуган их визитом, но вида он не подавал причники мы из сотни волчьей», — объяснил Мирон. «По указанию государя нечисть ловим и изводим. Где такая водится? «Наслышаны мы, что в вашем посаде некий колдун завелся, который людей пугает, да козни свои строит». «Ох, как, говорите, вы зоветесь?» — выдохнула Даша с облегчением. Мирон и Василий Сабуровы из Волчьей сотни. А, что-то слыхивал. Так вы братцы, нечисти Да, хотим вам помочь. Есть же у вас Колдун, воевода бывший, сказал Мирон. Ох, вы прямо как в воду глядите, и как вовремя приехали, довольно вымолвил боярин. Только вчера у меня хлебопашцы были. «Всю душу мне вымотали, заладили, что колдун этот им рожь губит, и все. И так каждый год». «Вот про него, колдуна, я и говорю», — кивнул Мирон. «Может, вы голодны?» — предложил Адашев. «Пройдите в трапезную горницу. Отобедаем, а там и поговорим за чарочкой. Сердце боярина упал тяжелый груз. Ибо с перепугу он подумал, что опричники приехали его арестовать. А они, оказывается, по душу колдуна явились, который уже который год наводил страх на всю округу. Это весьма обрадовало боярина, и он почти час сидел за дубовым столом, заставленным щами, соленьями и булками, и все пытался налить молодым людям некоего заморского вина, чтобы порадовать и задобрить их. «Не пьем мы вина! Благодарствуем, Федор Григорьевич!» Уже в пятый раз повторил твердый Мирон, наливая себе в деревянную чарку холодного кваса из глиняной расписной крынки. Сабуров прекрасно знал, что после вина сознание и дух его помутнеют, и он не сможет мыслить разумно. А им еще колдуна искать надо было. «Вы лучше расскажите нам про колдуна вашего». «Знаем мы, что он воеводою раньше был, да его и разжаловали за казнократство». «Так и есть», — кивнул Даша, подливая себе вина, и добавил. «Давно это было, почти уж сто лет минуло». «Как сто лет?» — опешил Василий. «И этот воевода до сих пор жив? Сколько же ему лет?» — поддержал брат Мирон. «Явно больше сотни» тихо сказал боярин, словно боясь своих слов. «Я еще мальчонкой был, а его уж колдуном звали, и жил он на отшибе в доме с черными ставнями. А теперь мне уж шестьдесят минуло, а этот колдун все не помрет. Явно водится с темными силами. Не может простой человек столько жить». «Расскажите подробно, что еще знаете о нем?» попросил Мирон. «Еще в том веке при царе Иване Третьем его поймали за то, что он царскую казну воровал, да и плетьми его высекли и язык отрезали. Потом, правда, выпустили из-за стенка, но он уж более на службу царскую не вернулся. Жил один, бобылем, на окраине, а потом вообще исчез из города. А сейчас только один раз в неделю он появляется у купца Шелякина» и заказывает у него снесть всякую для пропитания. А еще говорят, что он поля с зерном портит. То зерно, что растет на западных полях, какой год засеваем, а оно то под солнцем сгорит, то водой его затопит. Явно колдовство черное, ибо люди сказывают, именно там колдун обитает. Только жилища его никто не видел». А еще на этих полях иногда крестьяне пропадают. Никто их найти не может, ни живыми, ни мертвыми. Может, на них колдун порчу наводит и в свое логово утаскивает? — Так арестуйте колдуна этого. Зачем же дело стало? — предложил Василий. — Не могу. — От чего же? — удивился Мирон. — Опасаюсь я, — опять тихо и боязливо произнес Адашев. Он того наместника, который ему язык отрезал, проклял. И семья-то наместника потом вся сгинула. Кто сам помер, кого убили. Все за десять лет померли. А у нас в посаде все об этом знают. Вот я и боюсь. А вдруг он порчу и на мое семейство наведет? А у меня семеро ребятишек. «Что за бред?» Пошлите туда, солдаты, дело с концом, — не выдержал старший Сабуров. Ага, пошли. Все боятся, и никто туда идти не желает. — Проклятия боятся, — объяснил боярин. — Да, тяжело тут у вас, — подытожил речь боярина Василий. — И где живет этот колдун? — спросил Мирон, совсем не опасаясь каких-то колдовских проклятий. Ибо от старца Невзора, который обучал их, как бороться с потусторонней нечистью, он знал несколько обережных заговоров, чтобы защитить себя от темных посылов нечисти. «Не знаю», — искренне пролепетал Федор Григорьевич. «Как не знаете?» — удивился Мирон. «Вы же сказывали, что он в городе появляется». «Ну да, по пятницам. У купца Шелякина». А люди купца-то ему через два дня все привозят и в условленном месте у леса оставляют. А где живет-то этот колдун, никто уже лет тридцать не видел. Раньше, когда он воеводой был, так на земской улице жил. А теперь не ведаю. Погоди, боярин, как же он приходит и у купца заказ делает? У него же языка нет, спросил Мирон, ничего уже не понимая. «Да, не должно быть языка, а он все же говорит. Видать, снова язык вырос». «Это как же так?» — опешил Василий. «И я говорю, бесовщина!» Округлив глаза и перекрестившись в красный угол с иконами, боязливо выпалил Адашев. «Погодь!» — опять начал Мирон. «Он приходит в город, а затем уходит. Что ж, не последили за ним, куда он девается?» — Следили, только он в чаще уходит, а потом пропадает. Сколько не посылал я людей, не могут мои стрельцы его берлогу найти. — Да кани поди, так оружием бряцают, что все птицы улетают, не только колдун, — заметил ехидно Василий. — Уж не знаю, что вас так забавляет в этом, Василий Иванович, но люди-то наши напуганы как, просто жуть. И землепашцы мне житья не дают. Вот бы у вас получилось с ним справиться и арестовать колдуната этого. А еще лучше убить, чтобы он порчи не успел навести. А то живой в застенке он более опасен. Колдовать может. Вас послушать это прям не человек, а привидение какое-то. Дома не найти, куда уходит неведомо. Еще и порчу наводит сказал Мирон. Так и есть. Привидение, только гораздо страшнее. Хорошо. Вы сказали, колдун по пятницам в посад приходит. Да. Сегодня среда, вот в пятницу и будем его ждать. У дома, купца вашего Шелякина, твердо заметил Мирон. И еще будьте добры, грамоту мне справьте, по которой мы арестовать его сможем. А может, все-таки его по-тихому, ну, намекнул боярин на расправу над колдуном. Нет, отрезал Мирон не делай это просто так человека губить, даже если это и колдун, сказал младший Сабуров. Сначала разобраться надо. Может, он и не виноват ни в чем. Итак, Сабуровы остались жить у боярина в хоромах. Им выделили небольшую горницу в северной части дома. Ели они вместе с Адашевым и его тремя сыновьями. Весь день Мирон и Василий проводили в ближайшем лесу, тренируясь в ратном деле между собой и дожидаясь пятницы. Еще на заре, в пятницу, в тот день, когда должен был появиться колдун, Мирон и Василий заняли свои наблюдательные посты у соседних исп от дома купца. Они сидели, один у старой бабки в сарае, второй у поленницы, почти до обеда, когда на улице появился колдун. Не узнать его было невозможно. Одетый в длинную черную пыльную рясу наподобие монашеской, без головного убора, с длинной черной косматой бородой, он медленно шествовал по многолюдной улице, опираясь на палку. Люди шарахались от него в сторону, едва завидев. Едва он зашел к купцу в лавку, Мирон сделал знак рукой Василию, который сидел напротив. Молодой человек кивнул в ответ, и когда спустя четверть часа колдун вышел, Василий обождал довольно большое время и только потом последовал за ним. Мирон же подождал, когда Василий также уйдет на довольно большое расстояние, и, потрепав серого за ухом, проворно зашел в лавку купца на несколько мгновений, а затем последовал вместе с псом вслед за Василием. Братья разделились специально, ибо двоих преследующих колдун мог заметить быстрее. Василий шел за колдуном на довольно большом расстоянии. Он не знал, видит ли его колдун или нет, но старался слиться с посадскими людьми. Когда колдун вышел из города и направился тропой через поле, Василий осознал, что более следить за ним не удастся, ибо на открытом месте он мог легко заметить его. Василий остановился у крайнего забора, следя издалека за удаляющимся колдуном и ожидая брата. Вскоре появился Мирон, и Василий бросил ему. «Не пошел дальше. Точно увидит меня и точно сгинет куда-нибудь» верно сделал по следам найдем кивнул мирон он вынул из за пазухи пустой мешочек и наклонившись дал понюхать его серому который стоял рядом мешочек был из под серебряных монет которые оставил колдун купцу последние два дня что они провели в посаде мирон ежедневно по несколько часов кряду учил серого брать нужный след сообразительный пес вспомнив недавние уроки. Тут же гавкнул и устремился в сторону леса, выслеживая следы колдуна. Саборовые поспешили вслед за животным и, наверное, час петляли по лесу, а затем вышли на некое огромное поле, конец которого едва был виден. Земля здесь была заброшена и явно не пахалась много лет. Пес вдруг потерял след и завертелся на одном месте – Остановившись и оглядываясь, молодые люди пытались понять, где они находятся. Вокруг было пустынно. Только пустое поле с едва пробивавшейся травой, и вдалеке вновь лес. «Смотри, вон там!» – выпалил Мирон. Василий согласно кивнул, также заметив некий невысокий чистокол на окраине поля. Они быстро приблизились к чистоколу и остановились в пятидесяти шагах от него. Чистокол оказался в четыре аршина высотой, и из-за него не было видно ни избы, ни дома. Едва различимая калитка с замком находилась впереди них. Они остановились, чтобы решить, что делать дальше. «Я вот думаю, если у колдуна правда есть эта чаша, то это объясняет, почему он так долго живет», заметил Мирон, обернувшись к брату. Ведь отчера радогор сказывал, что чаша может подарить бессмертие. — А язык-то ему тоже чаша вырастила? — спросил, усмехнувшись Василий. — Это уж мне неведомо, — пожал плечами Мирон, оправляясь за спиной Бердыш, чуть съехавший набок от быстрой ходьбы. — То ли чаша, то ли силы темные. — И теперь что, Мирон? — — спросил Василий, смотря на высокий чистокол, срубленный из сосновых бревен. «Идем!» — велел твердо Мирон. Проворно направившись к калитке, Сабуровы прошли не более десяти шагов, как земля задрожала у них под ногами. Мирон лишь услышал глухой вскрик брата и, резко обернувшись в бок, отметил, что Василия рядом нет. Замерев на месте, Мирон увидел сбоку перед своими ногами пропасть, а точнее, глубокую яму, которая разверзлась под ногами Василия. Стремительно наклонившись, Сабуров отразил, что Василий лежит на земле, на дне, на семиаршинной глубине ямы, и не двигается. Его высокие волосы были в крови. По краям ямы, чуть выше середины глубины, торчали дубовые бревна видимо, о которые, падая, ударился головой Василий. Наверняка специально сделанные для того, чтобы падающий, ударившись, потерял сознание. «Вот напасть!» — выругался Мирон и вздрогнул, ибо бревна в яме вдруг задвигались. Уже через минуту бревна ушли в земляные края, исчезнув, а сверху ямы вылезла железная решетка, видимо, закрывающая упавшему путь к свободе. Мирон остолбенел, понимая, что колдун расставил капканы у чистокола, а они, как глупые юнцы, попались в них. Он видел, как брат лежит внизу земляной ямы, не двигаясь, и осознал, что достать его будет непросто. Рядом залаял пес, также склонившись над ямой. «Не бойся, серый, сейчас!» – выпалил Мирон, понимая, что брата надо немедленно вытащить. Осторожно, обойдя яму по контуру, он встал в безопасное место, с той стороны, с которой они пришли. Ухватившись руками за железные прутья и решетки, молодой человек попытался их выдернуть из земли. Но прутья были прочно вклинены в землю и не двигались. Мирон нахмурился и понял, что без силовой магии здесь не обойтись. Ощущая, что его существо полно энергии, Сабуров чуть прикрыл глаза и сосредоточился. Уже через несколько минут он ощутил в руках огненный поток и нужную силу, как учил его старец Святослав, и со всей мочи дернул. Решетка выскочила из земли в одном месте и поднялась. Мирон тут же напряг руки и вновь дернул. Через минуту он откинул железную решетку в сторону, осматривая сверху все такое же недвижимое тело Василия. Быстро соизмерив глазами глубину, Мирон, стремглав, повис на руках на краю ямы и спрыгнул вниз. Умело приземлившись рядом с ногами брата, он приложил руку к горлу Василия. Тот был жив, только без сознания. Кровь из его раны на виске перестала уже сочиться. Облегченно выдохнув, Мирон вытащил из заплечного мешка веревку и короткий топорик. Быстро привязав веревку к топорищу, он выкинул топорик вверх, чуть закрутив его, и топор, застряв в мягкой почве на поверхности, замер. Натянув веревку, Мирон проворно открыл перевесь, которая удерживала оружие, и вытянул ее сильнее, а затем пристегнул ею тело неподвижного брата к своей груди. С силой подтянувшись несколько раз по веревке на руках, он вытянул Василия из ямы и осторожно опустил брата на едва пробивавшуюся весеннюю траву. Василий так и не приходил в себя. Серый был уже рядом и начал лизать лицо Василия. Мирон обернул к псу голову и, оправляя свою перевязь с оружием, и скручивая веревку, велел. «Оставайся здесь с ним, Серый. Я один пойду». Сабуров понимал, что времени ждать, пока Василий придет в себя, нет и он должен, видимо, один пройти в это логово колдуна. Пес внимательно посмотрел на него и сердито зарычал. «Нет, ты ему более нужен. Охраняй его!» – скомандовал Сабуров. После этих слов пес как-то скис, улегся рядом с Василием и замер. «Вот и молодец!» – кивнул Мирон окидывая взором чистокол с широкими неказистыми бревнами, стоящие впереди. Пройти оставалось всего шагов пятнадцать, но Мирон чувствовал, что наверняка ловушка была не одна. Медленно приблизившись к краю уже открытой ямы, он присел на корточки. Приложив руку к земле, сосредоточился. Слева от ямы, куда провалился Василий, чуть сбоку, он ощутил пустоту. Поняв, что это очередной капкан, Мирон быстро надавил на землю в нужном месте и отскочил. Земля слева провалилась, и он криво усмехнулся. «Все явно, колдун!» Между ямами образовался узкий проход в полсажени шириной, но этого Мирону оказалось достаточно. Видя перед собой калитку в чистоколе, он, осторожно ступая по узкой земляной тропе между ямами, достиг калитки. Довольно выдохнув, он едва прикоснулся к чистоколу рукой, как земля под его ногами вновь зашевелилась. Испуганно озираясь, Мирон подумал, что сейчас сам провалится в яму. Но вдруг увидел, как высокий чистокол, который сотрясал землю, зашевелился и начал подниматься вверх. Калитка также поднялась вверх. Когда бревна остановились, Мирон уже окончательно помрачнев, Угрюмо посмотрел наверх, отражая почти пятнадцать аршинную высоту частокола. Сосновые бревна частокола замерли и более не шевелились. Мирон понял, что такой забор преодолеть обычному человеку примерно в два с половиной аршина ростом невозможно. Но он не был обычным. «Ладно, колдун», – процедил Мирон, – «это меня тоже не остановит». Смотря на высоченные колье бревна, он вновь снял с плеча заплечный мешок и достал оттуда определенную веревку. Она была тонкой, в два пальца толщиной, но очень длинной, почти семнадцать аршин. Затем из стула он вытащил железную стрелу. Четыре железные стрелы Мирон носил на всякий случай. Он редко ими стрелял, ибо они были тяжелы но всегда выручали его в таких случаях, как сейчас. Привязав веревку к хвосту стрелы, он достал лук и со всей силы метнул стрелу вверх. Когда железная стрела перелетела чистокол, Сабуров резко натянул веревку, и железное острие врезалось в дерево с другой стороны. Чуть подергав веревку, молодой человек убедился, что стрела крепко вошла в дерево. Мирон огляделся, И, не заметив ничего кругом, кроме лежащего на земле Василия и серого, сидящего рядом с ним, Собуров начал взбираться по веревке вверх, подтягиваясь на руках. Через четверть часа, почти достигнув верха чистокола, он ощутил, что веревка начала подозрительно сползать. Инстинктивно чувствуя опасность, Мирон, повиснув на веревке на одной руке, Второй рукой Стремглав вытащил из стула еще одну железную стрелу и со всей силы всадил ее в дерево рядом. Стрела вошла как в масло, и Сабуров ухватился за нее рукой. В этот миг веревка начала падать назад, ибо первая стрела, пропоров древесину, выпала. Мирон едва успел схватить рукой падающую веревку, повиснув на другой руке, которая держалась за железную стрелу. На миг он замер и прислонился лбом к дереву, понимая, что был всего на волосок от падения и вполне мог разбиться об землю. Но времени на раздумья не было. Быстро собравшись, молодой человек сильной рукой намотал веревку на руку и вытащил из стула третью железную стрелу. С силой выдохнув, он чуть подтянулся и всадил третью стрелу в дерево на аршин выше второй стрелы, на которой висел. Перехватившись рукой за третью стрелу, он опер колено о вторую стрелу и, достав четвертую железную стрелу, всадил ее еще выше. Удерживая равновесие, он подтянулся и перехватился снова, уже опершись ногой о нижнюю стрелу, а вторым коленом о вторую. Держась рукой за верхнюю стрелу, он вновь подтянулся на руках и ухватился за верх чистокола. Проворно взобравшись на него, он уселся сверху между кольями. В этот миг забор вдруг снова зашевелился, и Соборов, что было силы, вцепился в заостренную часть ближайшего бревна, обхватив его руками. Чистокол стремительно стал опускаться, с диким воем раскачиваясь и врезаясь в землю. Уже через миг Чистокол остался в четыре аршина высотой и остановился, Мирон, который с силой держался на нем, чтобы не упасть, вновь выругался. «Вот окаянный! Да сколько можно!» Чувствуя, что чистокол вроде не движется, молодой человек быстро спрыгнул с забора на землю с другой стороны, во двор колдуна, видя впереди невысокую покосившуюся избу. Проворно сделав несколько шагов, он резко остановился ибо его взор невольно наткнулся на сидящего на заваленке седовласого старика в темных одеждах. Быстро направившись к нему, Мирон громко спросил, «Это ты, колдун?» Старик не ответил и даже не смотрел в его сторону. Мирон чуть приблизился к старику, видя, что он не похож на колдуна, которого он видел в посаде. Старик сидел неподвижно и смотрел перед собой невидящим взором. Он казался чуть прозрачным. Молодой человек глухо выдохнул, понимая, что перед ним призрак или дух. Сабуров сделал еще пару шагов к избе, не обращая внимания на старика, и, дернув ручку, распахнул дверь. Вдруг прямо на него вылетели пугающие кричащие твари в виде зубастых птиц прозрачные и большие мирон пригнулся но они как будто пролетели сквозь него поняв что это тоже привидение он выдохнув наконец вошел в избу здесь царил полумрак и слышались некие голоса пройдя крытые сени Сабуров увидел две закрытые двери одна дверь довольно странная как-то вся тряслась и переливалась Поняв, что это очередное привидение, Мирон толкнул с силой вторую дверь. Войдя в просторную горницу, он в миг замер. Изба была наполнена привидениями. В основном они находились у стен, полупрозрачные разного размера, похожие на очертания людей, и тихо причитали разными голосами. Некоторые смотрели на него. Некоторые размахивали прозрачными руками, а некоторые летали по горнице. Окинув полупустую избу взором, Мирон отметил на полу много человеческих костей. Поняв, что привидения — это души убиенных здесь людей, молодой человек поморщился от зловонного трупного запаха. Не понимая, откуда тут убитые, если у колдуна не было даже охраны при входе, Мирон осмотрелся внимательнее. «Где колдун?» — спросил он у привидений, почти не надеясь, что они его поймут. Они, естественно, не услышали его и продолжали, кто пищать, кто летать, а кто просто тупо смотрел на него. Мирон нахмурился и прошел далее в горницу. Вдруг привидения вмиг замолчали и жалобно тихо завыли. Призраки мгновенно превратились в светящиеся шарики и опустились к своим убиенным телам, зависнув над головами трупов. Странный, жалобный вой привидений навел Мирона на мысль, что кто-то приближается. И тут он увидел, как из всех щелей в полу полезли некие твари, черные, тонкие и шипящие. Змеи начали приближаться к Мирону. Он стремительно вытащил палаш и нож. В тот момент, когда первая гадюка бросилась на Мирона, он разрубил ее пополам палашом. Быстро запрыгнув на лавку ногами, молодой человек приготовился к атаке. Гадюки начали прыгать на него, раскрывая свои пасти и пытаясь укусить. Но Сабуров умело убивал их ударом ножа или палаша не позволяя ни одной из них добраться до себя. Он знал, что от укуса гадюки вряд ли можно умереть, но более дюжины человеческих трупов на полу свидетельствовало о том, что, видимо, именно эти твари, наверняка напичканные колдовским ядом, жалили насмерть. Теперь Мирон осознал, кто был охраной. Разрубив пополам очередную змею и отшвырнув ее, Мирон отметил, что справился почти со всеми, но из щелей лезли и лезли снова гады. Казалось, их бесчисленное множество. В короткую передышку он невольно вспомнил об одном навыке, которому обучал его старец Лисьяр, который знал все тайны о живых существах. Отбив очередную гадюку, Сабуров чуть приоткрыл рот, и начал голосом на низких частотах издавать некие гортанные звуки, походившие на рев медведя или низкий вой волка. Применяя низкие частоты голоса, Мирон выдавал невидимые звуковые волны. Это был напев угрозы и силы, внушающий смертельную опасность. Он знал, что эти звуки слышны только животным и птицам, и редко применял это мастерство потому как животные всегда были его друзьями. Но сейчас эти жалящие гадюки явно жаждали умертвить его, но он не собирался на тот свет, по крайней мере, не сейчас. Продолжая выводить низкие звуки, молодой человек уже через пару минут заметил, как змеи перестали двигаться, а через какое-то время быстро уползли обратно в щели. Гортанная атака на черных гадюк удалась, и Мирон, облегченно выдохнув, спрыгнул опять на пол. «Эй, несчастные!» — обратился он к привидениям, души которых так и висели маленькими прозрачными шариками над трупами. «Скажите, где колдун?» И вдруг он заметил, как одно привидение-шарик приблизилось к нему и, ударившись об землю, превратилась в некоего мальчика лет десяти. Отлетев чуть в сторону, мальчик показал рукой следовать за ним. Мирон пошел за ним, и призрак привел его за печь, указав прозрачной рукой на кусок стены. Там не было двери, но привидение показывало именно туда. Решив, что, скорее всего, стена как-то отодвигалась, Мирон достал из-за перевязи бердыш, и со всего размаху ударил по стене. От его мощного удара тут же вылетело несколько кусков древесины, и образовалась дыра, за которой зияло большое темное пространство. Быстро проделав бердышом проход, достаточный, чтобы пролезть, молодой человек убрал бердыш за спину и обернулся к привидению. «Спасибо тебе, паренек!» — по-доброму вымолвил Мирон. Прозрачный мальчик как-то безразлично смотрел на него, как будто забыв о присутствии человека рядом. Сабуров вдруг спросил, как помочь вам? Безразличный взор мальчика обратился на его лицо, и привидение задрожало. Паренек открыл рот и что-то сказал, но Мирон не услышал ни звука. Привидение снова попыталось сказать. И опять ничего не было слышно. Видимо, душе не хватало энергии, чтобы воспроизвести слышимый звук. И Мирон только по губам мальчика-привидения, который с упорством твердил некое слово, догадался. «Огонь!» — подсказал Сабуров. Привидение согласно закивало. И Мирон сказал. «Хорошо. Разберусь с колдуном, спалю тут все» чтобы более никто не умирал. Молодой человек быстро сделал несколько факелов из обрубок досок и старых тряпок, найденных в избе, и зажег огнивом первый. Сунув остальные факелы за пояс, он стремительно протиснулся в деревянный вырубленный проход и устремился по земельным ступеням вниз. Колдун почувствовал его, когда Мирон появился на пороге его каменной огромной кельи. Резко обернувшись, темный колдун выкинул руку вперед, и в молодого человека полетел яркий огненный шар размером с кулак. Мирон успел увернуться, и опасный обжигающий шар врезался в каменную стену за его спиной, горящим потоком сползая вниз. В миг Мирон выхватил свой палаш с посеребренными рукоятью и острием на конце, и быстро сконцентрировавшись, как учил его старец Святослав, Поставил вокруг палаша перед собой защиту щит. Влетев внутрь странного каменного шестиугольного зала с окнами-бойницами, которые зияли в потолке, Мирон попытался приблизиться к колдуну. Вновь два огненных шара один за другим полетели в сторону молодого человека, и колдун чуть попятился, отступая к стене. На его страшном, словно маска, желтом лице светились лишь черные глаза. Мирон умело отразил энергетическим щитом огненные шары, и они стекли по защите, упав на каменный пол и рассыпавшись, словно горящие уголья. «Заканчивай, колдун!» — выкрикнул Мирон, неумолимо приближаясь к колдуну, а тот пятился от него по кругу зала. Помещение было пустым, только стол со свечами и сундук находились в нем. «Умри, приблудок!» — процедил хрипло колдун, засыпая Мирона все новыми и новыми огненными шарами. Не в состоянии подобраться к колдуну, ибо ему приходилось отбивать каждый огненный шар, Сабуров топтался на месте. В какой-то момент один из огненных шаров, низко летящий, Обжег лодыжку молодого человека, и тот ощутил жгучую боль. Штанина молодого человека вспыхнула, и Мирон стремительно упал на каменный пол, вниз горящей штаниной, и пару раз перекатился. Огонь затух, но обожженная нога болезненно заныла. Тут же еще один опасный шар пролетел у него над головой, и Сабуров едва успел пригнуться. «Ну все, колдун, хватит!» — прорычал Мирон, окончательно разозлившись. И, стремглав поднявшись на ноги, проворно достал небольшой топорик и метнул его прямо в колдуна. Холодное оружие рассекло воздух, и широким лезвием с недюжинной силой врезалось в запястье колдуна, той руки, которой он метал огненные шары. Топор обрубил колдуну руку по локоть и ударился в стену за ним. Отрубленная рука колдуна упала на пол, и он истошно заголосил нечеловеческим голосом. Мирон уже оказался рядом с колдуном и, схватив его зарясу на груди сильной рукой, прохрипел ему в лицо. «Все, колдун, игрища кончились, теперь поговорим». Колдун уже хрипел, прижимая к обрубку руки здоровую вторую руку, пытаясь остановить кровь. «Я тебя не звал и говорить с тобой не буду!» Выдохнул нечленораздельной речью колдун, скрипя зубами от боли, и Мирон едва разобрал его слова. «Хочешь жить, будешь говорить, иначе умрешь от крови», — с угрозой бросил Мирон. «Чего тебе надо, опричник?» — проскрежетал колдун. Было заметно, что язык старика странно шевелится, будто плохо слушался его. И Мирон подумал о том, что явно к выращиванию языка колдуна приложил руку нечистый. «Мне чаша нужна, кою тебе храмовники завещали». «Не тобой оставлено, не тебе получать!» — выплюнул колдун. — Нет, колдун, ты по-хорошему отдай, тогда, может, оставлю тебе жизнь. — А ты что, Христос, чтобы решать, кому жить? — съязвил колдун, с лицом от жесткой боли, ибо с обрубкой его руки стекала кровь. — Нет, — процедил Сабуров, стягивая рясу на груди колдуна, словно хотел удушить его. «Но у меня есть грамота, чтобы привести тебя на боярский двор к наместнику. Жаждет он тебя в тюрьме видеть». «Так я и пошел!» — взвизгнул зло колдун. «А может, лучше, как боярин велел, тайком покончить с тобой, чтобы люди посадские более не боялись мимо полей на кладбище ходить». Колдун оскалился, понимая, что Мирон не оставил ему выбора, и прищурился. «Есть у меня эта чаша!» — сказал тихо колдун. «Только она не здесь. Идти надо б за ней!» «Ясно!» — кивнул Мирон и отпустил колдуна, понимая, что тот сдался. Молодой человек чуть отошел от сидящего на полу старика и огляделся. Ища чем бы перевязать руку колдуну. «Есть тряпье какое! Перевяжу тебя!» В следующий миг, внутренним чутьем услышав знакомый свист, рассекающий воздух, Мирон резко отклонился, и кусок железа с ладонь длиной, похожий на острие ножа, пролетел мимо и врезался в стену. Стремительно обернувшись, Мирон увидел, как сидящий на полу колдун Откуда-то из-за пояса стремительно вытаскивает острые железные чешуйки и со злобным остервенением кидает в него, с такой скоростью, что Мирон в миг упал на пол, спрятавшись за дубовые ножки стола. Одно из острых лезвий все же задело Мирона, попав ему в левое запястье. Выдернув острие из своей руки и отразив, что из его раны хлынула кровь, Соборов разозлившись, в бешеном порыве вытянул из ножен длинный нож и метнул его в колдуна. Колдун взвыл, и лезвия перестали лететь. Мирон приподнялся, вытянув голову из-за стола, и увидел, что клинок его длинного ножа угодил колдуну прямо в правый глаз, врезавшись силой в его голову и пробив ее до затылка. «Вот ядрена бабушка!» Выругался Мирон, вставая на ноги, и, понимая, что не рассчитал удар, и, как это бывало в бою, по привычке, сразу же отправил нож в глазницу, как убивал наверняка врага. Колдун безжизненно привалился спиной к каменной стене. Понимая, что убил колдуна, не узнав самого главного, где находится чаша, молодой человек помрачнел. Мирон приблизился к колдуну и осмотрел его. Вынул свой нож из глазницы колдуна, и оттуда сразу же хлынула кровь. Мирон обтер холодное оружие о длинное одеяние колдуна. «И сдох!» – процедил Сабуров. «Хотел ведь я по-хорошему!» Наклонившись над мертвым стариком, он начал осматривать его, и не нашел ничего интересного, кроме связки ключей, висящих у колдуна на поясе. Стянув ключи с пояса колдуна, Мирон выпрямился, напряженно думая, где теперь искать чашу. Мирон огляделся и тут ощутил, как ноет рана на руке. Он быстро стянул кафтан и аккуратно бросил его на стол, отмечая, что дыра от лезвия совсем небольшая. И от того можно умело заштопать вещь, которая стоила почти рубль серебром. Вынув длинную рубашку из штанов, молодой человек оторвал от нее снизу узкий холщовый лоскут и проворно перетянул свое раненное запястье, чтобы рана не кровоточила. Мирон вновь осмотрелся. Где искать чашу было неведомо. И тут до его слуха донесся слабый голос. «Помогите!» Вмиг обернувшись, Мирон оглянулся в сторону, откуда послышался голос. И снова, уже громче, женский голос отчетливо простонал. «Помогите!» Голос слышался от крайней, дальней от него стены. Нахмурившись, Сабуров пошел на голос и увидел, что стена не глухая, а имеет каменный выступ. Точнее, каменная кладка выступала как бы второй стеной от пола до верха. Просящий голос раздался вновь, и молодой человек, быстро обогнув выступ стену, увидел впереди темный проход со ступеньками, спускающимися вниз. Именно оттуда вновь послышался слабый голос. Он быстро вернулся обратно в каменную горницу колдуна и взял со стола свечу, Направляясь по ступеням вниз, Сабуров освещал себе путь свечой, а вторую руку держал на эфесе палаша, чувствуя что-то неладное. Пароворно преодолев ступени, Мирон оказался в мрачной, большой комнате без окон. В дальнем углу на полу сидел человек. Тонкое очертание силуэта и небольшая фигурка в черном длинном одеянии навели Мирона на мысль, что это женщина. Два тускло тлеющих факела почти не освещали каменное холодное пространство. Сидящая прямо на каменном полу женщина смотрела в его сторону. Приблизившись, молодой человек увидел, что это девица в черном монашеском одеянии, длинном подряснике и апостольнике. На ее запястье зияла железная окова, от которой шла цепь, вмурованная в каменную стену. Пленница, подняв на молодого человека бледное юное лицо, смотрела на него, не отрываясь, и пересохшими губами вновь взмолилась. «Помогите мне! Я чую, вы добрый человек!» «Ты кто?» — выдохнул невольно Мирон удивленным взором рассматривая девушку. Апостольник почти наполовину скрывал ее темные волосы, открывая миловидное лицо с яркими зелеными глазами. Высокий лоб и верхняя часть ее переливающихся волос отливали приятным темным отблеском в свете свечи, и Сабуров невольно отметил, как тонкие ее запястья и кисти рук одну из которых опоясывал жуткий железный капкан-браслет. Она показалась ему невозможно жалкой и несчастной. На вид девицы было не более шестнадцати-семнадцати лет. Едва он спросил ее, как ее очи оживились, и она, судорожно сглотнув, тихо пролепетала. — Людмила, я монахиня Покровского монастыря.